Анатолий Брусникин Девятный спас Роман Часть первая Трижды до да трижды восемь Глава первая О цифирных тайнах Начну на флейте стихи печальные Зря на России через страны дальны ибо все днесь мне ее доброты. Мыслить умом есть много охоты. Василий Тридяковский. В конце 17 века страна, именовавшаяся Московским царством, владела почти такой же огромной территорией, как сегодняшняя Россия, однако была в 20 раз малолюднее. Население теснилось по берегам рек, и вдоль немногочисленных проезжих шляхов, а все остальное пространство занимали глухие леса и пустые степи. Подданные этой обширной державы скудно ели, жили в невежестве и рано умирали. Зато умели довольствоваться малым и, не мудрствуя, верили в вечную жизнь, что не делало их земную жизнь образцом нравственности но все же не давало опуститься до положения скотов, облегчало страдания и давало надежду. Здание их государства, не больно ладное, но сшитое крепко, из вековых бревен, было лишено всякого удобства, пугало иноземцев суровостью некрашенных стен и безразличием к внешней красивости. А все же в его приземистых пристройках, корявых подпорах, Опасливо узких оконцах чувствовались и навык, и смысл. Углы и связи надежно держались на безгвоздевых скрепах, крыша почернела да не прогнулась, и сиял над ней золотой купол, и сидела на перекладине креста белая птица Алконост. Зла и добра на Руси, как тому положено от природы, было примерно поровну. Первое, следуя своим немудрящим инстинктам, насиловала и разрушала, то есть пришпоривала историю. Второе терпела, исцеляла и любила, но народ, он же мир, был еще единым, еще не поделился на две неравные половины, мыслившие, одевавшиеся и даже разговаривавшие по-разному. Богатые были богатыми, а бедные – бедными, но это были все те же русские люди, которые понимали друг друга без лишних речений, ибо их объединяло общее религиозное и национальное чувство. Живое подтверждение этого естественного единства можно было наблюдать в последний вечер лета от сотворения мира 7197-го во дворе подмосковной усадьбы помещика Лариона Никитина, где катались в пыли трое чумазых мальчишек. Барский отпрыск Митька, поповский сын Алешка и крестьянич Илейка. Новый год на Руси в те времена считался с 1 сентября. Так что лето сегодня заканчивалось сразу в двух смыслах. Только наступлению осени наши предки – придавали куда большее значение, чем смене года. Осенью собирает хлеб, и это касалось всех, а сколько именно воды проистекло от сотворения, интересовало очень немногих. Малолетних приятелей, например, Новый год не занимал вовсе. Митька с Алешкой, возможно, почесав затылки, и припомнили бы, какой именно наступает год – Но не обучавшийся книжной премудрости Илейка таких пустяков в голове не держал. И уж тем более никто из троицы не имел понятия, что по-иностранному от Рождества Христова. Сегодня 31 августа 1689 года. Свалка между пострельцами была не шутейной. вход шли руки, ноги, зубы, Трещали вихры, слышалось шумное сопение, но дрались не по злобе, а по заглавному или, как сказали бы теперь, принципиальному поводу. Возник спор, какой зверь всех прочих сильней. Белокожий и черноволосый, вечно серьезный Митша Ларионов, немножко важничая перед товарищами, объявил царем всех животных, уникорна. Всего придивного бестия с длинным рогом на месте носа он недавно видел в книге и пленился горделивой осанкой заморского жителя. и рыжеватый Алешка картинки не видал, но от единорога небрежно отмахнулся, обозвав небылицей, а в первейшие победители двигал змею. Еще и сказал обидно «Гадюка твоего дурака рогатого за ногу разик куснет, и конец ему, брыкнется копытами кверху!» Спорщики набычились, но сцепляться пока годили. Ждали, чью сторону примет основательный Илейка. Крестьянский сын был коренаст, медлителен, попусту кидаться словами не любил. «Погодь того этого, не гони!» «Тут думать надо!» — протянул он свою всегдашнюю присказку. Наклонил большую голову, сдвинул белесые брови. Подумал, подумал и убежденно сказал «Медведь!» Единорогов Ильша отродясь не видывал, а с чужих слов на веру ничего не брал. Гадюк же не уважал за то, что они на брюхе присмыкаются и норовят из-под тишка ужалить, Вот медведь — дело другое. В прошлом году Илейка сам видел, как косолапый переломил березу. Спинище об нее зачесался, а она хрясь и пополам. Ну и началось. Каждый из троих твердо стоял на своем, потому что при всей непохожести была у мальчиков одна общая черта — упрямство. Дмитрий, когда горячился, бледнел. Алёшка передразнивал противников и насмехался. Илья неколебимо отмалчивался. Сначала дворянский сын предложил вынести книгу и показать уникорна. Чтобы глупцы сами узрели, сколь это великое и благородное животное. «Видал я эту картинку», — наврал Алешка. «Как есть козел однорогий!» Крестьянич и подавно относился к книгам без доверия. Мало ли чего там дьяки с грамотеями понапишут, понарисуют. Пожечь бы всю на свете писанину, то-то народу бы облегчение. Ни поборов, ни подати, ни туги крепостной. Он был счастливый, Ильша. В отличие от двух остальных, ничему его не учили, в Салтырием до цифирии не мучили, Митя с Алехой ему вообще сильно завидовали. Во-первых, у крестьянского сына жизнь привольная. Что хочешь, то и делай. Во-вторых, тятьки нет, помер. Значит, драть некому. А вот мамка, наоборот, есть. Она и приласкает, и кусок по и сунет. Дворянчик-то с Поповичем, наоборот, росли при отцах, но безматернее». Спорщики не просто приятельствовали с самого младенчества, но еще и были молочными братьями. Митшина мать скончалась родами. Алешкина была хвора и тугасися, сама выкормить своего заморыша не могла. А родились трое младенцев чуть не в одну неделю. И у крестьянской жены молока хватило на всех. Было оно густое, здоровое, И даже хилый Попович, которого отец поспешил окрестить в первый же день, чтобы не приставился нехристем, всех удивил, выжил. Пока Митша с Лешкой ругались, так что уж начали друг друга за грудки хватать, Илейка думал. — Погодь того и этого, — наконец сказал он, и Попович сразу выпустил узорчатый ворот дворянской рубахи. А Мичка перестал мять холщовую свитку противника. «Твой единорог чем сражается?» «Рогом. Это разом и копье, и меч». «Ну так на тебе!» Илейка поднял с земли корягу, приложил меч к носу. «А ты, лешка Блошка того этого, на пузо ложись, присмыкайся», велел премудрый судья Поповичу. «Кусать кусай, хвостом подсекай». А рукам воли не давай. Изловчишься его, али меня ужалить? Твоя взяла? Сам же растопырил руки по медвежье, сутулился. И пошла куча мала. Ильши был сильнее остальных и кулаки крепкие, но не поворотлив. извивался, довертелся, не ухватишь. Однако дворянский сын в сапожках, крестьянский в лаптях. Поди-ка, укуси, а приподняться нельзя. Труднее же всех приходилось Мите с его дурацкой корягой, однако сдаваться он не собирался. Друзья подняли облако пыли чуть не до небес, и самозабвенно сражались за победу всяк на свою повадку. Такие свары и побоища у них случались, считай, каждый день. И было им невдомек... Что это их игра? Последняя.